Однако у руководства разведки были иные планы. В конце сентября 1941 года Джипси было предложено отправиться в Соединенные Штаты Америки, откуда ее планировали забросить в одну из латиноамериканских стран. 1 октября она выехала скорым поездом во Владивосток. В Соединенные Штаты Америки Джипси попала только 7 декабря 1941 года, именно в тот день, когда японцы уничтожили большую часть американского флота на Рейде Терл-Харбор. После тяжелого путешествия она две недели проживала в одном из отелей Сан-Франциско. Оттуда Джипси перебралась в лос анджелес где находилась до ноября 1942 года. Все это время она постоянно выезжала в Нью-Йорк и Вашингтон, где выполняла задание резидента советской разведки Василия Зарубина. В основном она занималась восстановлением связи с законсервированной агентурой. В ноябре 1942 года Зарубин пришел к выводу, что дальнейшее пребывание Джипси в Соединенных Штатах Америки становится для нее опасным, поскольку она продолжала поддерживать регулярную связь со своей семьей и старыми друзьями. Он предложил Центру направить Джипси в Мексику. Объем ее работы в мексиканской столице был весьма большим. Курьер, шифровальщик, оперативный работник. Все эти обязанности легли на ее женские плечи. Шла война, А резидентура разведки в Мехико была малочисленной, и Джипси пришлось совмещать все эти функции. Она встречалась с видным мексиканским политическим деятелем, снабжавшим советскую разведку важной информацией, а также выполняла другие оперативные поручения резидента. Джипси добросовестно и успешно трудилась в Мексике до окончания войны. Однако работа на износ отразилась на состоянии ее здоровья, и в июле 1946 года было принято решение отозвать Джипси в Москву. Первыми словами Китти Харрис к встречавшим ее коллегам на работе были «Как мне стать гражданкой СССР? Хотя советское гражданство ей было предоставлено еще в декабре 1937 года, документы, подписанные Калининым, затерялись, и Ките пришлось вторично подавать заявление. Советское гражданство ей было предоставлено в июне 1947 года. Из Москвы Харис была направлена на постоянное жительство в Ригу, И она работала несколько лет преподавателем английского языка в институте. Но такая жизнь была Кити Харрис не по душе. Она хотела вернуться к активной работе во внешней разведке и направляла соответствующие просьбы руководству органов госбезопасности. Видимо, подобная настойчивость вызвала негативную реакцию со стороны береевских приспешников. И 29 октября 1951 года Харис была арестована как социально опасный элемент. К сожалению, руководство разведки, которое к этому времени несколько раз сменилось, не выступило в ее защиту. Никаких традиционных обвинений ей, разумеется, предъявить не смогли. Около двух лет Китти содержалась сначала в тюрьме, а затем в тюремной больнице. 22 мая 1953 года судебная психиатрическая экспертиза вынесла заключение о том, что Харрис практически здорова. Дело в отношении нее было прекращено. Однако ее освобождение из-под стражи произошло не сразу. Потребовалось личное ходатайство министра внутренних дел Круглова на имя Хрущева и Маленкова.